Один другого аппетит не жирней. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы, полосы жареного мяса. Ой, много-то как! Юра опьянел от еды, и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своей горести и радости. Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил. – А кем же ты желаешь быть? – И тоном всесильного человека, от которого зависит, все, добавил. – Да ты не тушуйся, скажи. Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юрий всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком истребителем Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту, быть силачом, при том самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почести и славы он был бы готов согласиться на то, чтобы никто не знал о свете, о его силе, до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости. Большие обижают маленького, сильные и слабого, злые и доброго. Богатый и бедного. Многие одного. Глядя из-под лобья на Слепцова и отмечая про себя нежность Слепцовского взгляда, Юра, тем не менее, не решился рассказать себе реку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. В школу, что ли, пора? Нет. Я во второй смене. Mm. Мне нужно уроки доделать. Ну, правильно. Я тебе мешать не буду. Ты давай делай, а я здесь вот в уголке и посижу. Юра медленно и старательно писал. Слепцова стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу. Но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиканном людьми вагоне, и Слепцов, наконец, уснул. Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Лепцов похолодев, проснулся. Юры уже не было. Не было на столе его тетради. Сибирская снеть, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была пододвинута к тому углу стола, который был ближе других Слепцов. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. то была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой, грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила. – Издалека, что ли? – Издалека. Чего это она вас так надрывается? – Ой, не пойму. Уж и так, и Тут, может, есть хочет, а? Слепцов подошел к младенцу. Девочку, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, Широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив дёсна чистейшего розового цвета. – Ну, пойдешь ко мне, а? Пойдёшь? Ну, иди ко мне. А не заплачешь? Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось и особенно забавным. Нянька, между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльца, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно: Тебя бы няней, Видишь, как смеется. А у меня на детей приворотное слово есть. Нянька широко раскрыла глаза и села на стул. Урешь. Вот тебе и ну. Вот я... Скажу слово, а ты повтори. Если запомнишь, что у тебя дитё всегда будет спокойное и довольное. А? Вот слушай. Секиш фехервар. Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо. Секиш фехервар. Секиш фехервар. И сам улыбнулся. Это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта. Секиш фехер. Нянька уже поняла, что он шутит. Однако шутки его, притворно серьезные мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. си Вдруг она всплеснула руками. Ой, горе мое, очередь не пропустила ли в булочной? Вам все сеше, хеше, а тут хлеба может не хватить. И амиган, не скучайте. Ешь. Она искоса бросила на него зазывный взгляд и убежала. Эх ты, девочка. М -м -м -м. Она дысь на дворе, что и та рахотала. А как вышел я на двор, оно и перестала. девочка задремала. Затем проснулась, заплакала было, но опять, увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться. И при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова без зуба и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умилённо. Девочка, девочка, маленькая девочка. Ну вот брякнул замок, Звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки. А вот и мамка твоя, сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь. Но когда дверь открылась, вошла совсем не мамка, а она, Ольга Петровна Нечаева. Рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате. а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать, рука была занята, кресло было низкое и глубокое. Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами. Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека. Поэтому она быстро подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила. Где Паша? Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый. Мамка ее, Она в очереди. Хлеб получает. Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может быть, знаете? Может, слышали? Вернее, читали мою фамилию? Как читала? Где читала? Недоуменно спросила Ольга Петровна. Тем временем, быстро закутав ребенка. и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя. Я по поручению моего командира Виталия Николаевича Нечаева прибыл из Сибири, как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше ну никак не мог, уж извините. Долго после ранения лечился. Ольга Петровна замерла над ребенком. Потом выпрямилась, обернулась и медленно подошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг. Вероятно, от того, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась. Садитесь, садитесь. Да-да. Превосходно. Я сейчас. Минуточку. Она вышла, будто бы по хозяйству. а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя».